Это была не женщина, а грузный старый корабль с белыми парусами вокруг головы и колышущимися волнами плоти под подбородком. Все в ее облике приобрело в тот день символический смысл. Она была судном, на котором наша сестра должна отправиться в дальнее плавание. На верхней губе у нее была большая бородавка, похожая на узловатый пень и символизировавшая неподатливость истинной веры, а торчавшая оттуда жесткие стрелы волос указывали на муки, которые суждено испытывать в этом мире христианину. «Благословен будь дом сей», — сказала она, «ибо отсюда невеста идет ко Христу». Аурора Загойбе должна была употребить все свои силы, чтобы сдержаться и не прикончить ее на месте. Так Минни стала послушницей, и когда она пришла к нам в костюме Одри Хепберн из «Истории монахини», Слуги окрестили ее, как бы вы думали, «Минни Мауси», то есть «Мамочка». Но было в самом звучании прозвища что-то неприятно мышиное, словно диснеевские фигуры, нарисованные вас камерандой на стенах нашей детской, были каким-то образом в ответе за метаморфозу моей сестры. К тому же эта новая Минни – это сдержанная, отстраненная, прохладная Минни с улыбкой Моны Лизы, и набожным свечением устремленных в вечность глаз, стала мне настолько же чужой, как если бы она перешла в иной биологический вид, стала ангелицей, марсианкой, двумерной мышкой. Ее старшая сестра, однако, вела себя так, будто в их отношениях ничто не изменилось, будто Минне, хоть она и завербовалась в армию другого государства, все равно обязана исполнять приказы большой сестры. «Поговори с твоими монашками», — велела ей Инна. «Пусть положит меня к себе в лечебницу». Монахини на Алтмант-Роуд специализировались на двух противоположных концах человеческой жизни, облегчая людям вхождение в этот грешный мир и выход из него. «Мне в каком-нибудь таком месте надо быть, когда мой Джимми вернется». «Почему мы это сделали?» «Ведь мы все, должен вам сказать, участвовали в заговоре Инны». Аурора отправила канцерограмму. Минни уговорила сестер на Алтамонт-Роуд войти в положение и выделить Ине место, доказывая, что все способное спасти высокую святыню брака чистого в очах Господа. Телеграмма сработала, и когда Джамшет Кэшн-Деливери прилетел в Бомбей, обман продолжился. Даже младшая сестра Майна Самый крепкий орешек из трех, недавно вступившая в бомбейскую коллегию адвокатов и появлявшаяся дома все реже и реже, даже она не осталась в стороне. Что же мы были за племя такое своевольное? Мы, да гамма-загойбе, каждому непременно нужно было пойти не туда, куда шли все, застолбить свой собственный участок. После Авраамова бизнеса и ауроренной живописи Инина – профессионализация своей сексопильности и монашества Минни. Что касается Филамины Загойби, от Майны она избавилась, как только смогла, и давно уже ничем не напоминала чуду девочку подражавшую птичьему щебету, хотя мы с семейным упрямством продолжали бесить ее ненавистным прозвищем всякий раз, когда она наведывалась домой. Она сделала своей профессией то, к чему должна прибегнуть всякая младшая дочь – чтобы добиться внимания к себе, а именно протест. Получив звание адвоката, она тут же заявила Аврааму, что вступила в радикальную чисто женскую группу, включающую в себя юристок, киножурналисток и активисток иного профиля, чья цель – разоблачение двойной аферы с невидимыми людьми и невидимыми небоскребами, на которой он так сказочно обогатился. Она смогла привлечь Кекия Калаткара – и его приспешников из муниципальной корпорации к суду, этот знаменательный процесс длился долгие годы, и потряс построенное Стивенсом старое здание корпорации, когда построенное, давно, в старые времена, до основания. В конце концов ей удалось засадить старого мерзавца Кеки за решетку. Авраам Загойби, однако, к ярости его дочери избежал подобной участи, поскольку после переговоров с налоговыми службами суд предложил ему соглашение. Он с улыбкой уплатил крупную сумму штрафа, дал свидетельские показания против своего бывшего дружка, был взамен освобожден от судебного преследования и несколько месяцев спустя купил за бесценок великолепную башню КК у разваливающейся компании недвижимости, принадлежавшей осужденному политикану. И еще одно поражение потерпела Майна, хотя она смогла доказать существование невидимых зданий, ей не удалось этого в отношении невидимых рабочих, чьими руками они были возведены. По-прежнему, считаясь фантомами, эти люди перемещались по городу как тени, но это были такие тени, которые поддерживали жизнедеятельность Бомбе, строили для него дома, доставляли ему товары, вычищали его испражнения – а потом просто и жутко подыхали каждый в свой черед, незримо испуская из призрачной глотки нереальную кровь посреди более чем реальных равнодушных улиц подлого города. Когда Инна легла в монастырскую лечебницу на Алтамант Роуд и стала ждать возвращения Джимми Кэша, Филамина своим посещением сестры удивила нас всех. В то время повсюду звучала песня «Лори Превен», До нас ведь многое доходит с опозданием, в которой она с упреком спрашивала любимого, почему он готов бежать на край света за каждой незнакомкой, а с ней жить не хочет. О нашей Филомене мы думали во многом так же, вот почему ее забота о бедной Ине была так неожиданна. Почему мы это сделали? Думаю, потому что понимали, что в ней лопнула какая-то жилка, что она пытается использовать свой последний шанс. Потому что всегда знали, что хотя Минни самая миниатюрная, а Майна самая юная, именно Инна самая уязвимая из трех, что оставив ей только половинку имени, родители обрекли ее на полусуществование, что все эти годы со своей нимфоманией и прочим она потихоньку сходила с ума. А теперь она уже тонула, и последние из соломинок, каковыми для нее всегда были мужчины – стал не бог весть какой блестящий Джимми Кэш. Майна предложила встретить Джамшеда Кэшен Деливери в аэропорту, доказывая, что с новоиспеченным студентом-юристом именно ей легче будет наладить контакт. Джамшед выглядел очень напуганным и очень юным, и по дороге в город, чтобы завязать разговор, она принялась рассказывать о своей деятельности, о борьбе против фоллократии, о расследовании тайн невидимого мира и о попытках их женской группировки опротестовывать в судебном порядке прелести чрезвычайного положения. Она распространялась об охватившей большую часть страны атмосфере страха и о необходимости борьбы за демократию и права человека. Индира Ганди, заявила она, потеряла право называться женщиной, она втихомолку отрастила себе член целиком поглощенная тем, что было для нее важно, и убежденная в правоте своего дела, она не заметила, что Джимми Кэшу все больше и больше становится не по себе. Он не был большим интеллектуалом, учеба на юридическом шла у него со скрипом, и, что еще более важно, в нем не было ни капли политического радикализма. Так что именно Майна начала путать инины карты. Когда она сообщила ему, что она и ее сподвижницы со дня на день ожидают ареста, он всерьез начал думать, не спрыгнуть ли ему на ходу с машины и не рвануть ли обратно в аэропорт, пока знакомство с неблагонадежной свояченицей не вышло ему боком. «Ина умирает от желания вас видеть», — сказала Майна в конце своего монолога, и тут же густо покраснела, поняв свою оплошность. «Нет, не умирает, конечно», — судорожно поправилась она, — испортив все еще больше, воцарилась тишина. «Ладно, черт, вот мы и приехали», — сказала она чуть позже. «Сейчас сами все увидите». Минни поджидала их у дверей монастырской лечебницы, еще больше обычного, похожего на Одри Хепберн, и пока они шли в палату, где маялась округлившаяся, как воздушный шар Ина, она говорила о проклятии, адском пламени и супружеской верности до гробовой доски, голосом одновременно серафическим и режущим, как осколок стекла. Джимми попытался ей втолковать, что они с иной не заключали настоящего священного, неразливаемого водой союза, что всего-навсего у них было 50-долларовое гражданское бракосочетание на скорую руку в стиле кантри с полуношной церемонией в заведении Совет до да любовь, в Рино, штат Невада, что они поженились не под старинные или современные гимны, а под музыку Хенка Уильямса-старшего, стоя не у алтаря, а, а крутежного столба, что вместо священника был Верзилов Самбрера, у которого на каждом боку висело по шестизарядному кольту с перламутровой ручкой, и что в тот самый миг, когда их объявили мужем и женой, ковбой в кожаных штанах, наездника Родео – и шейном платке в горошек, подкрался к ним сзади и с громогласным Эгей накинул на обоих и крепко стянул лассо, прижав к груди ины свадебный букет желтых роз. Шипы отцарапали ее до крови. Эти атеистические отговорки не произвели впечатления на мою сестру. «Разве вам не ясно, — заявила она, — что этот пастух был посланцем Господа?» Разговор с Минни только усилил в нем желание бежать без оглядки, которое было возбуждено монологом Майны, затем, должен признать, непроизвольно внес свою лепту и я. Пока Минни и Джимми шли к палате Ины, я стоял в коридоре, прислонившись к стене, и мечтал. Когда перед моим мысленным взором появился молодой верзилы-сикх, прущий на меня в забитом людьми переулке, Я машинально плюнул на мою деформированную правую. Джамшетка Кэшн в страхе попятился, чуть не сбив с ног шедшую следом майну, и тут я понял, что выгляжу как брат-мститель, вставший во весь свой гигантский рост, чтобы расправиться с мерзавцем, причинившим его сестре такие страдания. Я поднял руки к груди, чтобы протянуть их ему в знак дружелюбия, но ему показалось, что я принял боксерскую стойку И он ринулся в палату, как ошпаренный с выражением чистейшего ужаса на лице. Он резко затормозил, едва не налетев на саму Аурору Загойби. Инна, лежавшая в постели за спиной у матери, издала серию охов и стонов, но Джимми смотрел только на Аурору. Блестящей женщине было в то время уже за пятьдесят, но годы лишь добавляли ей очарования — Он застыл перед ней, как животное, попавшее в ослепительный свет надвигающихся фар. Она безмолвно просквозила его мощным лучом взгляда и обратила в своего раба. Потом, когда трагефар скончился, она признала, что не должна была этого делать, что ей следовало отойти в сторону и дать рассорившимся супругам шанс самим наладить свою непутевую жизнь. «Теперь уже ничего не попишешь», — сказала она мне. Я в этот момент ей позировал, и она рассуждала за работой. Я просто хотела проверить, сможет ли такая старая клуша, как я, остановить молодого парня на полном ходу. «Ничего не могла с собой поделать», — имела в виду моя скорпионка-мать. «Такова моя природа». Инна, заслоненная ауророй, стремительно теряла контроль над собой. Согласно разработанному ею отчаянному плану, она должна была убедить Джимми в призрачности ее шансов на выздоровление, в том, что рак распространяется на весь организм, что он зловреден и проникающий, что затронуты лимфатические узлы и лечение, похоже, запоздало. Когда он в раскаянии припадет к ее ногам, она помаринует его несколько недель, делая вид, что проходит курс химиотерапии, Ради любви она готова была голодать, пошла бы даже на то, чтобы истончились волосы. Наконец она объявила бы о своем чудесном исцелении, и они счастливо зажили бы вместе. Все эти расчеты перечеркнуло идиотское восхищение, с каким ее муж уставился на свою тещу. В этот момент паническая тяга Инны к нему пришла в форменное безумие. Потеряв голову, она форсировала события, Чем совершила непоправимую ошибку? «Джимми!» — вскрикнула она. «Джимми, это чудо! Чудо! Ты приехал, и я уже здорова! Я знаю, я чувствую, клянусь тебе, пусть сделают анализы, и ты увидишь! Джимми, ты меня спас! Джимми! Только ты мог это сделать, это сила любви!» Тут он пристально на нее посмотрел, и всем нам видно было, как с его глаз спадает пелена. Он взглянул на каждого из нас по очереди, и ему стали ясны, как день, все наши уловки — Стала ясна правда, которую мы не могли больше скрывать. Несчастная Ина застонала и едва не лопнула от отчаяния. «Ну и семейка», — сказал Джамшет Кэшн-Деливери. «Я диву даюсь, абсолютно сдвинутая». Он вышел из монастырской лечебницы, и они с Инной никогда больше не виделись. Прощальный выпад Джимми оказался пророчеством. Унижение Ины знаменовало непоправимый сдвиг в нашей семейной истории. С того самого дня и весь последующий год она пребывала в состоянии помешательства, фактически впала в детство. Аурора поместила ее в расписанную васко-детскую, откуда она, как и все мы, некогда вышла. Когда безумие усилилось, на нее стали надевать смирительную рубашку, и стены облили мягким материалом, но Аурора ни в какую не хотела отправлять ее в психиатрическую больницу. Теперь, когда было уже поздно, когда Инна сошла с катушек, Аурора сделалась самой нежной матерью на свете. Кормила дочь с ложечки, обмывала ее, как малое дитя, обнимала и целовала, как не обнимала, и не целовала ее здоровую. Дарила ей такую любовь, которая, будь она предложена вовремя, могла бы дать Ине силы противостоять катастрофе, помутившей ее рассудок. Вскоре после отмены чрезвычайного положения Ина умерла от рака. Внезапно развившаяся лимфома сожрала ее тело, как нищий дармовое угощение. Только Минне, окончившая свой период послушничества и родившаяся заново как сестра Флореас, цветочно-фонтанное имя, фыркнула Аврора с презрением и тоской, отважилась сказать вслух, что Инна накликала себе болезнь, что она сама избрала свою судьбу. Аврора и Авраам никогда не говорили о смерти Инны, почтив эту смерть молчанием, которое в свое время помогло их дочери стать знаменитой красавицей, а теперь стала безмолвием могилы. Итак, Ина была мертва. Минни жила в монастыре, а Майну на короткое время посадили в тюрьму. Ее арестовали в самом конце периода чрезвычайного положения, но вскоре, когда госпожа Ганди проиграла выборы, выпустили с изрядно упрочившейся репутацией. Аврора хотела сказать младшей дочери, как она ею горда, но каким-то образом не представилось случая, каким-то образом холод и резкость, В обращении Филамины Загойбы с родными помешали матери сказать ей о своей любви. Майна была в элифанте редкой, гостью оставался я. Тектонический сдвиг нашего мира лишил нас еще одного человека. Дилли Армуз была уволена. Мисс Джайя Хе, которую из нянь произвели в экономке, воспользовалась новым положением, чтобы совершить последнюю свою кражу. Из мастерской «Ауроры» она стащила три наброска углем, изображавшие меня маленького, на которых моя увечная рука претерпела чудесные превращения, став попеременно цветком, кистью художника и мечом. Мисс джая отнесла наброски к Дилли домой и сказала, что это подарок от молодого сахиба. Потом нашептала «Ауроре», что видела, как учительница их своровала, и «Прошу прощения, бегум сахиб» но отношение этой женщины к нашему мальчику не сказать, чтобы нравственное. В тот же день Аурора отправилась к Дилли, и рисунки, которые, заслоняя семейные портреты, стояли у милой женщины на пианино в серебряных рамках, мать сочла достаточным доказательством ее вины. Я пытался защитить Дилли, но если уж Аурора на кого-то имела зуб, никакая сила не могла ее смягчить». «Так или иначе», — сказала она, — «ты уже для нее слишком взрослый. Все, что мог, ты от нее взял». Уволенная Дилли отвергла все мои поползновения, телефонные звонки, письма, цветы. Наконец я пришел к ее дому у магазина Виджая, но она меня не впустила, лишь приотворила дверь и отказалась дать мне дорогу. Длинная полоса ее платья, непреклонный подбородок и близорукое морганье — Вот и вся награда, какую я получил за мое потное путешествие. Иди своей дорогой, бедный ты, мальчик, сказала она, желаю тебе счастья на твоем трудном пути. Такова была месть мис Джаихе.